Глава 10 Большая компания вышла из Таубаны и двинулась в сторону лабиринта. От этой сцены в памяти Асуны что-то шевельнулось. Несколько минут ей потребовалось, чтобы наконец вспомнить. Школьная поездка, в которой ее класс участвовал в минувшем январе. Они ездили в Квинсленд, в Австралию. Возбуждение школьников, попавших из середины зимы в середину лета, на Золотой берег било через край. Куда бы она ни пошла, всюду было веселье. ситуация это была совершенно другая, лишь одно было похоже. Сейчас, когда четыре десятка людей шагали под древесными кронами, атмосфера была совсем такая же, как в тот раз, когда она шла в компании одноклассников. Бесконечная болтовня, взрывы смеха то тут, то там. Единственное отличие, из леса время от времени выбегали и нападали монстры. Однако все они мгновенно падали под градом навыков Мечника, которыми игроки хвастались друг перед другом. Идущая варьер-гарде вместе с Мечником Асуна, позабыв о происшествии минувшей ночи, раскрыл рот. «Послушай, ты перед тем, как сюда прийти, играл в другие ММО-игры? Да, так они называются?» «А... Я... Да, было дело...» Мечник по-прежнему смотрел робко. Его черные волосы качнулись внизу вверх. «В других играх бывает такое же ощущение, ну, как бы это сказать, как во время школьной поездки». «Да, школьная поездка, хорошо сказано». Мечник коротко рассмеялся, затем пожал плечами. «К сожалению, в других играх, в которые я играл, такого ощущения не было. В конце концов, все эти игры не использовали технологию полного погружения». Мы управляли персонажами с помощью мыши и клавиатуры, так что проверять окно чата было особо некогда. А, понятно. Вообще-то есть и другие игры, в которых голосовой чат, но в них я пока не играл. Ха. В воображении Асуны игровой персонаж молча пробежал по экрану монитора. Она тихо спросила. А от настоящего? Какое ощущение? А, от настоящего? Мечник посмотрел вопросительно. И Асуна изо всех сил попыталась описать тот образ, который возник в ее сознании. Ну, как я говорила, в фантазийном мире вместе с группой мечников и магов идти на бой с ужасным предводителем монстров. По пути, о чем бы они разговаривали, или они бы шли молча, ну, вот такое. Мечник как-то странно замолчал. Кинув на него взгляд, Асуна вдруг поняла, что задала совершенно детский вопрос. Но когда она на автомате отвернулась и собралась уже пробормотать «Ладно, проехали» на дороге к смерти или к славе, Ха, тихие слова достигли ее ушей. Для людей, которые этим занимаются повседневно, думаю, это как идти ужинать в ресторан. Если есть темы для разговора, они говорят, если нет, молчат. Думаю, рейды на босса так в конце концов и будут проходить, если мы будем ходить на боссов постоянно. Прямые слова Мечника показались Асу незабавными, и она захихикала. Впрочем, тут же объяснила, почти оправдываясь. Прости, что засмеялась, но это правда странно. Этот мир предельная форма антиповседневной жизни, но в ней тоже есть рутина. Ха, да, пожалуй, ты права. Мечник рассмеялся так же, как она только что, потом тихо произнес. Однако у нас ушло 4 недели, чтобы дойти до сюда. Даже если сегодня мы победим босса, впереди еще 99 уровней. Я готов к тому, что это затянется на 2... нет, на 3 года. И если так будет, даже такое неповседневное мероприятие станет рутиной. Прежнюю Асуну от этих слов охватило бы отчаяние и потрясение, но сейчас ЕЕ ощущение было всего лишь как от сухого ветра, дующего из груди. «Ты сильный. Я бы ни за что не смогла так думать. Если подумать о том, что придётся жить в этом мире годами, смерть в сегодняшней битве уже не так пугает». Мечник покосился на НЕЕ, потом сунул руки в карманы своего серого плаща и тихо произнёс. «Если доберемся до более высоких уровней, может там еще лучше ванна найдется». «Правда?» — вырвалось у нее. Тут же она поняла, что брякнула и, застеснявшись, негромко добавила. Запомните слова, а не то тебе действительно придется выпить целую бочку испорченного молока». «В таком случае, как минимум, мы должны вернуться сегодня живыми». Сделав такой комментарий, мечник ухмыльнулся, потом рассмеялся.